Отнюдь отнюдь сверху спускался симпатичный молодой человек при галстуке и с дипломатом в руках, типичный преуспевающий служащий из хорошего учреждения. Того, что его появление не сопровождалось увертюрой замочного дверного оркестра, зайчик не заметил. Он был не наблюдателен. Он даже не уверенно поздоровался с Валентином. Мало ли вдруг новый, не успевший примелькаться жилец. Кочетов приветливо ответил и с улыбкой поднес к губам сигарету. Извините, а гонку не найдется. Сам он не курил, но знал, что зайчик без сигареты не за порог. Человек, доживавший последнюю отпущенную ему минуту, кивнул и запустил руку в брючный карман, разыскивая зажигалку. Он как раз перешагивал ступеньку загодя облюбованную Валентином. Она была обита чуть больше других и щерелась тупыми сколами гнилого бетона. Очень плохая ступенька. Всякий скажет, что на такой лестнице надо под ноги смотреть, а не рыться в карманах. Зайчик вряд ли успел сообразить, что случилось. и уж точно не понял, что его убивают. Валентину и потребовалось-то на этого пидора недоделанного всего два быстрых движения: подбить ему ноги, чтобы начал падать назад, да при том никак не будь сполз, вцепившись в перила, а завис на мгновение в воздухе и ни за что не схватился; и еще подправить ладонью, чтобы удар затылком. а выщербленную ступеньку оказался достаточно сильным. Звук, с которым зайчик довершил свой мгновенный полёт, внятно сказал Валентину: "Дело сделано". Убийца немного постоял, глядя, как растекается кровь. Надо же убедиться, что зайчик действительно мёртв, а не просто оглушён приземлением. Покинуть старый дом таким образом, чтобы даже все видящие старушки не сопоставили несчастный случай на лестнице с появлением незнакомца, было делом техники. Спустя полчаса Валентин уже садился на Приморской в поезд метро. По широкой лестнице, ведущей от эскалатора на перрон, с трудом тащила увесистую тележку пожилая женщина в взбившейся касынки. Народ обтекал её, злоругаясь и не упуская случая раздражённо толкнуть неуклюжую сумку. Дома надо сидеть, а не под ногами путаться, когда все едут. Тётка, штаны потеряешь. Женщина, уберите сумку. Я уже все чулки об неё. Каждый почему-то вёл себя так, словно привык постоянно ездить в такси, и как раз сегодня, по несчастливому стечению обстоятельств, вынужден был воспользоваться метро. Валентин легко отодвинул плечом каких-то молодых мужиков, едва не своротивших злополучную сумку, и подхватил тёткину поклажу за нижний конец. лучше помогли бы козлы. Козлы, естественно, разобиделись. Это вообще очень доходчиво, когда задевают тебя самого. Кочетева сейчас же ткнули кулаком в спину. Ты, мать твою, так. Валентино обернулся. Он мог обоим вышибить мозги, причём так, что мужики мяукнуть бы не успели. Мог деморализовать двадцатью разными способами, даже и не вступая в физический контакт, он выбрал беспроигрышный вариант. В его руке возникло ярко-красное удостоверение с двуглавым орлом и короткой грозной аббревиатурой. Давно в шей не кормили, не громко осведомился он, глядя то на одного, то на другого. Его взгляд однозначно соответствовал возможностям маячившим за удостоверением. А то мигом устроим